Следующая сцена происходит в одном из домиков на улице Бланш, куда Жальму привезли по указанию его неизвестного покровителя. По прихоти того же неизвестного покровителя и дом, и гардероб для молодого принца были подобраны в стиле таинственного Востока, его далекой родины. В полутемной комнате, пропитанной ароматом курений, Стоит на коленях человек с черными, не спадающими волосами И усердно раздувает огонь в золотой чашечке кальян Длинные кольца трубки извиваются по ковру, подобно змее, А конец трубки покоится в длинных пальцах принца Джальмы Лежащего в томной позе на диване Не подложить ли табаков в кальян? Принц лежал, облокотившись на подушку. Широкий рукав спустился до самого сгиба, обнажая руку с таинственными знаками, которые когда-то в Индии наколола иголка душителя. В левой руке Джальма держал янтарный мундштук, молча наблюдая за кольцами беловатого дыма. «Часы текут. Старик с добрым сердцем не пришел. Но он придет. Он господин своего слова. О, он господин своего слова. Когда три дня назад он забрал вас из того дома, куда вас увлекли злодеи, предательски усыпив и вас, и меня, вашего верного и бдительного слугу, он сказал, «Тот неизвестный друг, который посылал за вами в замок Кордавиль, направил и меня к вам, принц. Верьте мне и следуйте за мной. Для вас приготовлено достойное жилище, но не выходите оттуда до моего возвращения». Это нужно для вашей же пользы. Через три дня я снова приду, и тогда вы будете свободны. Вы на это согласились, принц. И вот уже три дня, как не покидаете этого дома. Я с нетерпением жду старика. Одиночество меня гнетет. Ах, в Париже многое стоит восхищения. А я, я так много слышал о... А...